Я не хотел в золотой карете подчеркивать какие-либо мысли, а стремился создать мир, а идеи пусть прочитает или создаст сам зритель. Я хотел только показать человека, которому не везло в жизни, и другого человека, которого во всем сопровождало счастье. Тимошу, Юлия, Березкина и Кореева. Я хотел показать, как случается иногда в жизни, когда мы пытаемся заглянуть назад в свою молодость, как это сделал Кореев. Здесь много встреч с молодостью, много и расставаний. С молодостью расстается Кореев, Марья Сергеевна и Непряхин. Это последний луч заходящего солнца. А какой его смысл? На это пусть ответит зритель. Он сам определит внутренний смысл рассказанной мною истории. Леонид Леонов Номер во втором этаже провинциальной гостиницы бывшего монастырского подворья. Директор гостиницы, пожилой человек в ватной стеганке, Непряхин, приглашает войти новых постояльцев с богатыми желтой кожи чемоданами Киреевых, отца с сыном. Тогда остается последний номер, граждане, лучше нет. Заметьте, стекло в окнах цельное, вид на древность, а опять же санитарный узел рукой подать. Вот он твой, желанный за дремучими лесами Китишград. Хляпь тьма, холодина. Насколько я понимаю, вдобавок еще потолки текут. Может, читали в газетках, гражданин? Война была на белом свете. Весь городок ничком лежит. Так что решайтесь, граждане, и сдавайте почпорта в прописку. Ладно, ладно, сутки проживем как-нибудь. Да ну что... Да не морчи. Достань-ка мне лучше из чемодана пилюльку какую-нибудь с сгорячительным. Знобит меня что-то, видно, простыл в дороге. В единую ночку под 10 июля... Сиротским пепелком поразвеялась наша краса. Целую ночь бомбили. А на что же они польстились-то? Помнится всей индустрии у вас спичечная фабрика, докажевенный завод? А я скажу, на что. В плоду главное-то семечко. И желательно им было то золотое зернышко склевать. Народ уничтожают со святынь. Нет русской летописи такой, Чтобы про нас словечко не нашлось, А то и двух. Опять же, места у нас богатейшие. Самы в речке ровно киты слоняются, В бывалочные годы на подводах возили. А перед самой войной воду под нами открыли В три с половиной раза целебнее кавказских. Вот она как, миленькая. Юлия между делом открывает водопроводный кран над раковиной в углу. Оттуда ничего не течет. Судя по всему, в горсовете у вас тоже сом с аршинными усами сидит. Как везде такие сидели. Нашу Марию Сергеевну еще в какие города сманывали? С трамваями? А не отпустили трудящие-то. А это какая же Марья Сергеевна? Не Машенька ли Порошина? хватил. Порошина-то она годов 25 назад была. С теперь, с директора жена. И, извиняюсь, Живали у нас? Или так проездом случалось? Мы геологи, любознательный старик. А. Это сам Кореев, академик, к вам пожаловал. Слыхал такого? Да не возьму греха на душу, не слыхал. Много на свете Кореевых. У меня дружок был, тоже Кореев. Вместе самов ловили. На Померских горах погиб. Как я понимаю, в недрах наших пошарить приехали. Д Давно ждем. нам бы не злато, а там слюдицу или другую какую полезность отыскать, а до домишки наши поизносились, и святыньки не на что починить. Мы так проездом. Ага. Ну, прописывай наши почпорта и насчёт дровец похлопачи. Не чувствуя на себе пристального кореевского взгляда, Непряхин идет к двери, но с полдороги возвращается. Зреницы моё с годами послабло. Дозвольте мне товарищу академику в личко бы заглянуть. Да, Николашка! Узари... Moga. Ah. Moga. Toe. Toe. Toe. Toe. Toe. Toe. Toe. Toe. Toe. Toe. Toe. Toe. Усмел ты меня совсем. А, кроме того, остерегись, грипп у меня. А я-то, друже ты мой, друже. А я-то каждую осень мысленно оббегаю горы по-мирски. Да. Кличу тебя, а -а -а. братец ты мой. И вот, у мне нету. Так, ты ровно от вина. И что на радостях сказать тебе? Не знаю. Братиш ты мой. Павел. Павел. Павел мне. Ой, боже. и будь добр. Не зови ты меня, братцем. Щекотно как-то с ним привычки. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Вот так. Да, А постарел ты, Палисаныч. Куды. Мы шо. Орлы с тобой. А канашеки, канашеки, мои, да разменяйки, бомба! Молодец, я, молодец, ну, садись, садись, садись, садись. <свят> а как властьевна моя приказала долго жить, да, да так я с тоски на молоденькой жидился. Ах ты, ух ты! <свят> <свят> <свят> Дашенькой зовут. Ну, со стороны глянуть, живи да исправляется, не пряхин. При месте нахожусь. Весь должностями окружен. Музей тоже на мне лежит. ну -у -у. Опять же, обувку шить навострился в военные годы. Тоже, дядечка, бежит. то Ну, кровля у меня имеется, и сынок. Слава Господу, живой с поля боя воротился он у меня голова был, сын-то. В городе Ленинграде на звездочёта обучался. Не помню, разов пять, не то, семь. В заграничных вестиках печатали. Вознёсся старый Непряхин гордынию, Тут его судьба сначала Дашенькой стукнула, Глянула в очи. Маловато. Тимошей добавила. У кого руку, ногу, у него она глаза отобрала. Война. У звездочёта моего. Ну, ну, ну, успокойся. Эх, успокойся. Покаянный. Ай, денег на Марку не было. За двадцать годов весточки не прислал. А, <связь> были тому особые причины, Париса. Понятно, понятно, в мертвых таился допоры. <связь> жива, жива Машенька Топорошина. Пронзи, пронзи ее своей славой, Николай Степанович, до самого сердца. Пронзи. Чего дровец? Я кипяточку погреться принесу. Дверь не закрывайте. Она у нас поутру, э, печка в коридоре топился. Непряхин вышел. М да. В этом самом городе когда-то один совсем юный учитель полюбил девушку. Как? Никих нынче не встретишь на свете. Отец у нее был важный чиновник с жесточайшими седыми бакенбардами. И такая же точно мать. Ну, уже без бакенбардов, разумеется. Так вот, ровно 26 лет тому назад этот нищий мечтатель отправился с ними Помнится на гастроль заезжего Факира. Он обожал эти наивные провинциальные чудеса для бедных. Но в тот день видел только мерцающий профиль своей соседки. В антракте он просил у старика руку его дочки. И до сих пор мне помнится, дружок, этот зычный негодующий бас, И шевеление седых бакенбард. А получив афронт, Он вот в такую же бездомную ночь И отправился искать счастье. На помир, как говорит легенда. Аминь. Так, значит, то и была Машенька Порошина. Да. Только ты не вздумай, дружок, включать это в мою академическую биографию. А я то догадал все 60 километров. Думаю, ну с чего тебя понесло в такую трясовицу, а? Грёза юности. Юность прошла безрадостно, но я не ропщу. В каждом возрасте содержится свое вино. Только мешать их не рекомендуется... В избежание изжоги и разочарований. <смех> Но ежели у благоразумной однородности мешать, тогда безопасно. В незапертые двери появляется человек в военной форме. В руках у него бутылка. Прошу дозволения войти. Войдите. Вам угодно. Прежде всего, краткие описательные сведения. Полковник Березкин, бывший командир гвардейской бригады, в отставке. Случайно здесь задержался на сутки. Березкин достает из кармана колодку орденов и, показав, опускает в карман. Не ношу из деликатности перед этим обугленным городом. Понятно. А мы, Кореевы, по части геологии, тоже проездом. Итак, чем могу быть полезным, полковник? Разве только что совместно помолчать часок. Если найдете причины основательными, пригубить этого занимательного напитка. Ох! А почему оно у вас зеленое, а? Это, насколько я понимаю, в химии водный раствор медного купороса, а? Внешность вещей обманчива, как и людей. Данный состав содержит в себе малоизвестный мягчительный витамин У, незаменимый от простуды и одиночества. <связывая> Юли жестом приглашает полковника к столу, куда тот дополнительно к расставленным выкладывает и свои припасы. Примечательно. Прошел со своей бригадой Европу наискосок и след поучительный оставил. А вот вернулся, взглянул на это милое и стою, как мальчишка, и колени дрожат. Здравствуй, первейшая любовь моя! Кого вы подразумеваете, полковник? Россию. Березкин открыл дверь на балкон. Ветер относит занавеску, раскачивает лампочку на шнуре, гасит пламя одной свечи, которую не успел прикрыть ладонью Юлий. Прошу прикрыть дверь, полковник. А то у меня отец простудился в дороге. Мне, знаете, не хотелось бы остаться сироткой. Да нет, ничего, сюда не задувает. Березкин закрыл дверь. Все усели за стол. Я любил свою армию. В ее походных костров мужал и крепнул. Еще совсем юный и нищий пока новый мир желанный мир. Тут я выяснил мимоходом, что именно первей нужно человеку в жизни. Да, так что же, по-вашему, надо прежде всего человеку в жизни? Сперва чего не надо. Человеку не надо дворцов сто комнат и апельсинных рощ у моря. Ни славы, ни почтения от рабов ему не надо. Человеку надо чтоб прийти домой. И дочка ему в окно навстречу смотрит, и жена режет черный хлеб счастья. Потом они сидят, сплетя руки трое, и свет из них падает на деревянный некрашенный стол и на небо. Это все. Большое горе, полковник. Семья. Так точно. В начале войны я перевез их сюда с границы. Олю большую и Олю маленькую. Опрятный такой домик на Маркса 22. Последнее письмо было от девятого, а десятого их бомбили всю ночь. Вот третьи сутки сижу и отбиваюсь от воспоминаний. Чуть сумерки, они идут вот так. Сожалею, что не могу показать вам карточку моих Оль. Потерял по дороге в госпиталь. Березкин поднимает стаканчик. Ну, за мертвых не пьют. Тогда выпьем за все. За то, что мы дрались четыре годам, За этот бессонный ветер. За солнце. За жизнь. На мой взгляд, витамина У вас здесь шибко переложена, полковник. Большие раны требуют больших лекарств, полковник. Если меня не обманывает болезненное предчувствие... Вы собираетесь пролить бальзам мне на рану? Пожалуй. Увечья войны лечатся только забвением. Скажите, а вы уже побывали там, на Марксе-22? Виноват, не схватываю маневр. Зачем? Удостовериться? Порыться в головешках или как? Нет, отец хочет сказать, что на это следует наглядеться один раз досыта? а потом уезжать хоть на край света, потому что раны, на которые смотрят, не заживают. Во имя того, чтоб не замолк детский смех на земле, я многое предал огню и подавил без содрогания. Малютки не упрекнут березки на малодушии. А что, если выхожу я на Маркса 22, а домик-то стоит, и дочка мне из окна платочком машет? Еще не все на поле боя мертво. Не трогайте человеческих сердец, они взрываются. Но вы же затем и поехали в такую глушь, чтобы навестить ваших милых Оль. Не совсем так. Я послан сюда с другим заданием. Наказать одно здешнее лицо. Ого, интересно. У вас что же, послали сюда суд? Закон, командования. Меня послала война. Был у меня капитан в батальоне. Страсть не любил, когда у него стреляют. Даже солдаты потешались довольно громко иногда. И послал он с и дамочке одной письмишком. Похлопачи, дескать, не отзовут ли меня куда-нибудь на самоотверженную, однако без пролития крови тыловую работу. Но оказия прихворнула, письмо пошло почтой, ткнулось к цензору и попала ко мне. Ну, я вызвал к себе эти 86 килограммов мужской красоты. Что ж, спрашиваю, любезный, ты вообще против кровопролития или только против драки с фашистами? Ну, путается, пускает длинную слезу. Жена, дескать, дочка, обе Маши. Заметьте, как у меня обе Оли. Ночей не сплет мысли, как они без меня останутся. А что, ежели спрашиваю, они спросят, как их папаша от войны за бабью юбку прятался? Тогда как? Даю ему промокашку со стола. Утрись, капитан, завтра в 7.00 поведешь головной эшелон. И не щади себя, и даже кровь пролей! Черт тебя возьми! Да так, чтобы солдаты видели! Потом приказал тряпкой вытереть дверную скобку, за которую он брался. Трусость – это тоже болезнь. Болезнь воображения. Возможно. Но тем же вечерком наш герой напивается с одним заезжим корреспондентом, едет проветриться на мотоцикле и часом позже ночной патруль доставляет его с поломанными ребрами. Я навестил его в медсамбате. «Прощай», – сказал я ему, – «туловище с усами». Лежачих не бьют, а мы уходим дальше, на запад. Но ежели Березкин не встанет где-нибудь на могильный якорь, он еще навестит тебя после войны, и мы тогда потолкуем наедине о подвигах, о доблести, о славе. А он что, тоже в этом городе живет? Да, с печечной фабрикой заведует. Ну-ка, рваните дверь от себя, он стоит здесь. Нет, успокойтесь, успокойтесь, полковник, там никого нет. Ну, ладно. Эй, за дверью, войдите. Щелканов, и я верну низкое ваше письмо. Полковник достает из нагрудного кармана сложенный вдвое синий конверт. Подавшись на кресле, старший Кореев смотрит на дверь. Войдите. В двери пролезает бочком крупная молодая женщина в дубленом полушубке с охапкой обгорелых наличников и резных крылечных стоек. Следом, заметно на веселе, показывается Непряхин с керосиновой лампой, чайником и двумя вздетыми на пальцы стаканами. Вот кипяточек приехал. Грейте, Са. Ласочка, ты скинь бизанку у печки, я печку затоплю потом. Гляди, как разбогатели, Николаша. Человечьими гнездами печи топим. Вот оно и пляшет, горечко-то. Эх, Жижик ты такой, и выпил-то всего на грош, а уши лапти расплелись. А нельзя не выпить, ласочка, раз сам Макарычев велит выпей да выпи, Откажи, а как к нему потом за картошечкой покатишь? Гроза, а ты меня судишь? Отойди. Устала я, жимши с тобою. Хозяйка моя славная бабочка. белье на речке полоскала, малость прозябла. Серчает, поднесли бы ей глоточек для здоровья. Она принимает. В плохую погоду, в плохую погоду. Дашенькой зовут. Юля идет к Дашеньке с налитым стаканом и со вздетом на вилку огурцом. Не побрезгуйте с нами, красавица. А то вот мы тут скучаем в одиночестве, ну просто как сами. Слышь, ласточка, не как зовут тебя. Ну, пожалуйста, видишь, упрашиваю. Ну, давай ручку так. Да, ну куда, куда ты меня такой тащишь, не да нечесно. Люди образованные не осудят. Тогда, ну-ка, В шкатунькин на сундуке у меня косыночка желтая, нога тут, другая там. Да смотри, не разбей чего сосли пута, тетеря. Непряхин опрометью кидается исполнять приказания молодой жены. Прихорашиваясь, она подходит к столу. Чего и пожелать-то вам ума не приложу. И без меня, видать, богатые да счастливые. Давайте уж пожелаю вам по крайности. Изменения погоды. Даша выпивает свой стаканчик неторопливыми глотками и с ясным лицом, как воду. Полковник готовит угощение. Однако Дашенька сама и поочередно оказывает внимание всякой снеги, выставленной на столе. Да, еще должок. Должок за тобой, Дарья. Какой же ты должок на меня насчитал? Равно б не занимал я у тебя. Ну как же, обещалась вчера. Про кралю-то прекрасную рассказать. Баюсь, что всех мужей законных в городе с ума свела. <свят> То соседка наша, Фимочка, вдвоем со старушкой своей проживают. Этакая змеечка гибкая 28 годков. <свят> Я с ней в бане мыла. Тело белое, пригожее. Тонкое такое, в иголку продеть можно, а жальцам. Квалер в круг ей вьются, ровно мухи за ватрушкой. Тянет вашего брата да грешненькая. А живут-то на что со старухой? Да она войну-то кассиршей на железной дороге просидела. А каждому ехать надо, кому за хлебцем, и кому мать хранить. Ну и брала с горя-то покрупиться а к праздничку-то это пирожок. Наш-то... Председатель что, ну, Мария Сергеевна, и не гадает, какая над ней угроза нависла. Ведь самого Щелкана в муже ее фимкт наметилась. Может, конечно, и брешут, кто его знает. А только она его сказывает, из войны вырчала. Так он про спички-то свои забыл. Жениться на ней ладит. Это при живой-то жене. Разъедутся. Уже и так тайком помещение подыскивают. А ей, бедняжки, ты не в домек, Марить Сергеевной. Ночью часок другой подремлет на казённой коечке, опять досвету бумагами шурстит. За текущими делами горшк ты подползло. Что ж, она несчастна, значит? Да ведь это промашка у ей вышла. Она ведь из богатого дому. Отец-то ее всей почты у нас заведовал. Молоденькая-то в ее, учительшка один и влюбись. Нищей-то его и в свете не было. Ни ножа в дому, ни образа, ни помолиться, ни зарезаться. В молодые годы. Самов с моим-то Ну и вы сказали учительшке-то напрямик. Ну, чего ты арифметика горькая, вокруг крыльца нашего бродишь, да наших псов дразнишь. Но ну, чем ты королевну нашу одарить можешь, окромя нищеты до да чехотки. А ты ступай в люди, добивайся, да приезжай за ей в золотой карете. Вот тогда мы посмотрим, что ты за принц. Вот как. И пошел он с горя в страну, это Памир да и канул. То ли со спирта зачах, толь в проб свалился. А на третий кажись год щелкантый подвернулся, чтоб до гроба за ту вину ее казнить. Интересно рассказываешь. А в чем же ее вина? Ведь парень сам ушел от нее. Ну, да не в том ей на вина, что ушел, а в том, что сама. Вас лет за им не побежала. Вот именно, что сама босиком по снегу в ночь глухую за ним не побежала. Мой-то Жижик сказывал. Она потом все письма ему писала <с> на помир <с> до востребования. Вернувшись с косынкой Непряхин, машет ей со стороны. <с> ну чего? Чего размахался-то? Ай, неоправданно говорила. Иди домой! Рыжая ты удавится, не вери, семейство дружное, без взаимного попреку живут, и что душа не пожелает, все у них в доме имеется. Это верно, все-то у них в дому имеется, а окромя нужды да счастья. Этот неприятный для Непряхина разговор прекратился совсем неожиданно. В номер Кореевых валилась большая компания загулявших колхозников и пошел дым коромыслом. Наконец все разошлись. Вышел и Березкин. Юлий готовит постели ко сну. Кореев отец устало сидит в кресле, перебирая в памяти все впечатления сегодняшнего дня. И вот они прошли передо мною видение скудной юности моей. Еще одно последнее осталось. Хм. Вот оказия, Что у тебя там, Юли? Да вот. Скатерть вместо простыни захватил. А -а -а -а -а -а. Пора тебе жениться, Юлий. Пора тебе обугливаться, сын мой. Да тлас сгорать от нежного пламени. А то все порхаешь мотыльком по цветкам удовольствия. Значит, огнеупорный я. Значит, не родилась еще такая, ради которой стоило бы обугливаться. Ох, Ох кого-то еще черт несет. Да-да, войдите. Рабеев, номер вступает девушка лет 19 в накидке с капюшоном, с которой течет. Она очень хороша. Какая-то чистая воспламененность в ее лице и голосе не позволяют взгляда от нее оторвать. Маша! Ой, вы меня, наверное, с мамой спутали. Мы с ней очень похожи. И меня так же, как и ее, Марья Сергеевна зовут. Вы знаете, я, наверное, ошиблась. Потому что я полковника Березкина ищу. Он сейчас вернется. Он вещи здесь свои забыл. Ой, нет, я, пожалуй, пойду. Я наследила тут у вас. А это ничего. Это высохнет. В разговорах незаметно время летит. А пока Березки не вернулся, Вы снимите ваши туфельки, я их у печки просушу. Юлия переставляет стул к печке. Соблазнившись теплом, гости садится и вытягивает ноги к огню. Оба Кореева почтительно стоят возле, готовые к услугам. А вы знаете, это знаменитый номер у вас? Да. Здесь Иван Грозный ночевал у игумена Варнавы проездом на Новгородское усмирение. Зимой 1570 года. Вот как. Кто бы мог подумать. Вся зардевшись, Марка снова поднимается. Ой, нет, я лучше пойду. Дело в том, что папа давичи проходил по коридору и случайно слышал, как полковник Березкин обещался какое-то письмо ему передать, но папа очень спешил. Он всегда очень спешит, в городе даже шутит. Сам Щелканов сгорает на работе, а спички у него не зажигаются. Они большие друзья с полковником. Как, впрочем, и все, кто вместе проливал кровь за человечество. Как вы думаете, это очень важное письмо? Ну, еще бы, если решился по такому ливню послать такую дочку в гостиницу к незнакомым людям. А я даже предпочитаю гулять в дождик. Хотя по правде сказать, При солнышке я еще больше люблю. Молчание. Разговоры иссякли. Марька решительно берется за плащ и тотчас же Юля сдергивает с гвоздя свое пальто. Марька переводит на него вопросительный и строгий взгляд. Я настоятельно прошу вашего дозволения разделить вашу прогулку под дождем. Видите ли, я под дождем одна люблю гулять. А насколько мне известны законы, Дождь принадлежит всем гражданам без ограничений. Марья уходит, Юлия бросается следом за ней. Куда же ты? Куда, огнеупорный сын мой!